Слова 11. Стратегия 11. Всегда сравнивай Божий дар с яичницей. Ну, сравнил Божий дар с яичницей. Уверен, вы такое слышали не раз и призываю вас поскорее навсегда выбросить эти слова из головы. Секрет. Чтобы преодолеть ценовое сопротивление, как раз и нужно сравнивать Божий дар с яичницей. Приведу пример из собственного опыта. В свое время я за 4 года построил крупнейшую в Америке маркетинговую школу для мануальных терапевтов и дантистов, проводившую семинары и продававшую учебные материалы. На семинарах я предлагал участникам годовой курс подписку из 12 аудиопрограмм о практическом продвижении и различных аспектах успеха. С учетом бонусных программ был общим счетом 18 и стоил весь курс 499 долларов. В то время средняя цена на большинство аудиопрограмм по любым темам равнялась приблизительно 10 долларам. Выходит, мой курс мог продаваться только по 180 долларов, но я запрашивал 275% от среднего. Маркетинг через бесплатные семинары диктует свои цены, там большие издержки. Кроме того, курс содержал такие ценные и специальные знания, что мы считали вполне справедливым запросить подороже. Но как ясно и убедительно обосновать такую цену покупателю? Очевидно, сравнив яичницу с другими яичницами, то есть наш товар с подобными товарами, мы пролетаем. Поэтому мы сравнивали аудиопрограмму с семинарами. Курс ведь был основан на содержании наших семинаров. Но чтобы получить информацию там, врачу приходилось выложить не одну тысячу долларов только за участие, не говоря уже о том, что нужно на неделю оставлять практику. А это немалый убыток – провести выходные вдали от семьи, потратиться на дорогу и гостиницу и прочее. Учитывая все обстоятельства, мы заключили, что купив аудиокурс, клиент экономит 3000 долларов с лишним. Сравнив божий дар с яичницей, я вывел убедительный аргумент – экономию. Тут работает еще и стратегия десятая – предлагай деньги со скидкой. Большинство рекомендаций по преодолению ценового сопротивления – туфта. Если пытаться преодолеть ценовое сопротивление аргументами о высоком качестве, лучших условиях и так далее, то продажа становится трудной задачей. Люди ценят высокое качество товаров и услуг, но при этом не хотят платить высокую цену. С этим напрасно бьются многие продавцы. Куда проще и полезнее поменять условия сравнения выигрываете, сравнив божий дар с яичницей, и уж потом закидываете превосходное качество без всякой наценки. Такая тактика применима и при острой конкуренции, и даже на ценовых торгах. Однажды я консультировал одну производственную компанию в ситуации ценовой войны. Она постоянно проигрывала торги конкуренту с меньшими ценами. Я сказал, что-то следует поменять. Мне ответили, никак. Снижать цены дальше мы не можем. Я продолжил. Если опустить цену нельзя, значит нужно наоборот поднять ее, но при этом придется сменить правила игры. И мы стали менять спецификации по конкретным предложениям, добавлять ценности, пакетировать товары с услугами, продлять гарантийный срок, включать в цену доставку и доводку. И потом составили список, как сравнивать наши предложения с другими. И когда это все было исполнено, клиент стал получать проекты, которые раньше доставались конкурентам, просившим меньшую цену. Благоразумный продажник выучивается менять правила игры, чтобы обеспечить себе решающее преимущество. Забудьте о честной игре, выбросьте из головы всю чепуху насчет состязаться на равных условиях. Эти штампы лучше всего выжечь лазером подчистую. Всю жизнь вы слышите, что нужно играть по-честному, и эта обработка на подсознательном уровне может помешать вам сейчас. Продажи в конкурентной среде – это именно поиск и придумывание нечестных преимуществ для себя. Именно так я и поступил с моим клиентом. Изучив его производство, я обнаружил возможность обеспечить складское хранение и доставку с гораздо меньшими издержками, чем у конкурентов. Добавив в коммерческое предложение эти услуги, мы сделали его самым привлекательным даже при относительно высоких расценках. Специализация и кастомизация не дадут сравнить вашу яичницу с другими яичницами. В одном из выпусков своей рассылки «Маркетинговые письма без дураков» я привожу рекламу фирмы, выпускающей пищевые добавки для улучшения зрения предназначенные для охотников, рекламируемые в охотничьих журналах. Неведомо для читателей этих журналов, та же компания рекламировала те же самые добавки под другим ярлыком, в магазинах для пилотов-любителей. В действительности питательных веществ, способных улучшать зрение, не так много, и природа зрения одинакова у всех, так что в точности те же добавки можно купить в любом магазине натуральных продуктов значительно дешевле. Но большая часть целевой аудитории не сравнивает цены, потому что продукт предназначен для специфической группы потребителей. И рекламируя его в специальных изданиях, читаемых только этой узкой группой, продавец создает себе зону, очищенную от конкуренции и сравнения. Тот же самый принцип работает и в продажах один на один, в личном контакте, будь то продажи конечному потребителю или в бизнес-сегменте. Добейтесь, чтобы вас воспринимали как специалиста по определенной группе потребителей с услугами и продуктами, предназначенными только ей. И используйте эту позицию для создания зоны, свободной от конкуренции и сравнений, где и будете продавать. Более глубоко этот вопрос разбирается в главах 36 и 37 моей книги «Жесткий маркетинг на состоятельных». Соответственно, выбираем стратегию кастомизации. Продолжим разговор о биодобавках. Если я сам выбираю витамины, минералы и травы, и сам иду в магазин, открываю каталог или лезу в интернет, чтобы их купить, то у меня есть определенные ожидания в плане допустимых трат. И если мне нужен, например, рыбий жир с омега-3 кислотами, я спокойно могу найти самый дешевый на рынке или сравнить продукцию разных производителей, источник, эффективность, цену. Но если я прихожу к своему врачу и он по шелестев пачкой всевозможных анализов, крови, волос и так далее и тому подобного выписывает мне персональный рецепт с указанием точной дозировки в миллиграммах и тут же предлагает мне купить необходимую комбинацию препаратов, возьму ли я рецепт и пойду с ним искать дешевые аналоги. 99% людей не пойдут, они вообще не побеспокоятся о цене и купят по рецепту. Почему? Причин три, и вам нужно окружить покупателя всеми тремя. Первое. Совет исходит от авторитетной фигуры, невоспринимаемой как продавец. Вторая Потребитель сам ищет специалиста и хочет от него совета и конкретного рецепта. Третье. Продавец предлагает кастомизированный индивидуальный продукт. Вот ваш рецепт, если вы хотите, чтобы вашу яичницу никогда не сравнивали с чужими подтасовать колоду. Если вам случалось гулять по сельской ярмарке, то и вы скорее всего кидали деньги на ветер, ввязавшись в до смешного простую с виду игру и ничего не выиграв или получив в обмен на свои 38 баксов двухдолларовую мягкую игрушку. Сбей высокий алюминиевый бидон для молока набивным мечом. Мечи хитрые тормозят в полете, а у бидонов утяжеленные днища. Закинь монетку в один из сотни круглых аквариумов с водой. Аквариумы, составлены слишком плотно, края загибаются внутрь, монетки отскакивают. И так далее. Все эти забавы жульнические. В Вегасе сразу об этом предупреждают, хвастая, что автоматы возвращают 97% всех опущенных туда монет и не центом больше. Так вас искушают возможностью выиграть там, где точно проигрывают все. Но казино не проигрывает никогда. Боб Ступок, которого я немного знал, человек, превративший не без помощи прямого маркетинга и рекламных акций Vegas World из одноэтажного притона с однорукими бандитами в огромный последний день на стрипе, ныне именуемый Стратосфера, приглашал Эдисонов из Массачусетского технологического института создавать игры, где выигрыш казался бы более возможным. Кости, где любая комбинация дает поинт, «Блэк Джек в открытую» и прочие. Но эти игры были так подкручены, что процент выходил еще больше в пользу казино, чем у обычных. Хозяева заведений, где идет азартная игра, никогда и нигде не полагаются на случай. Они жульничают в любой игре. Большой урок номер один на Новый год. Реклама, маркетинг и продажи в чем-то весьма сродни казино. Сходств слишком много, и они слишком сложны, чтобы разбирать их сейчас. Но они требуют, чтобы и вы, продажники, подтасовывали колоду. Одна из техник подтасовки, которую я преподаю всюду, начинается с книги «Жесткие продажи» и далее «Везде». Всегда сравнивать Божий дар с яичницей и никогда с другим Божьим даром. Сравнительное суждение, выносимое потенциальным клиентом, контролируете вы. Ни клиенту, ни другим продавцам вы не даете устанавливать правила сравнения. Большой урок номер два. Далее приводится пример крайне успешного применения этой техники из практики старинного участника нашей ассоциации Пола Джонстона, владельца компании The Shad Shop, которая выпускает садовые сараи, продающиеся по очень высокой цене, от трех до шести раз дороже сараев лоус, Home Depot или любого другого из тех производителей, что усиленно рекламируются на рынке. А как продать, по цене в 300 или 600 против известных конкурентов, активно рекламирующих товар дешевле? Подтасовать колоду. Только так. Подтасовать колоду. В случае Джонстона фокус в том, что он переключается с разговора о сараях, конструкция, качество туда-сюда, на человеческие истории потребителей. Как они пользуются сараями, какое удовольствие от этого получают, как гордятся этим. Но здесь есть и второй фокус – не сравнивать свой сарай с другими сараями, а сравнивать приобретение сарая с реконструкцией дома или пристройкой комнаты. Если у вас все в порядке с критическим мышлением, то увидев в IQ-тесте список с одним лишним элементом – садовый сарай, арендованный сарай, грузовой трейлер и пристройка комнаты, вы зачеркнете пристройку комнаты. По сути дела, сравнивать покупку сарая с пристройкой комнаты все равно, что сравнивать автомобиль и сверхзвуковой самолет, упирая на то, насколько дешевле обойдется содержать автомобиль. Смех, да и только. К счастью, продажи и критическое мышление у покупателя столь же далеки друг от друга. Большой урок номер три. Стоит ли тратить 40 тысяч долларов на пристройку новой комнаты? когда примерно за 3.500 долларов вы моментально получите драгоценное пространство в виде сарая нового поколения, построенного компанией Shed Shop. Это слова из верхней части рекламного макета Shed Shop с шулерским сравнением. Кстати, если вы были на декабрьских холодных звонках, то слышали, как лейтенант X описывал блестящее применение той же тактики, позволившей ему взять по 78 долларов в месяц За продукт на рынке, где многочисленные конкуренты рекламируют его по стандартной, нормальной и обычной цене в 28 долларов. Он берет с клиента 280 долларов. А это значит, что ему нужно всего 1282 покупателя, чтобы сделать намеченные 100 тысяч долларов, а не 3571 доллар. Если бы привлечение каждого клиента стоило, скажем, 150 долларов, то для создания бизнеса с оборотом 1 200 000 долларов потребовался бы капитал 192 300 долларов, а не 535 650 долларов. А значит, нужного показателя можно достичь гораздо быстрее. Процент удержания клиентов тоже можно значительно повысить, потому что солидные прибыли позволяют многое делать для потребителя и так далее и тому подобное. Продажа по более высоким ценам и с большей прибылью, чем у остальных продавцов, соперничающих за внимание и лояльность ваших клиентов, дает много преимуществ. И одна из лучших стратегий, помогающих так продавать, сравнение яичницы только с Божьим даром и никогда с другой яичницей.